Глава двадцать Мы дождались предрассветных сумерек. Небо на востоке едва посерело, звезды еще не держались, но уже блекли. Самое глухое время, когда неумолимо клонит ко сну, веки против воли смыкаются. Нияра осталась в лесу. Я погладила ее по загривку на прощание, шепнула «жди», и она легла под елкой, только глаза поблескивали в темноте. Если я ошиблась в предположениях, Вход ход пойдёт план «Б», и кошка в нем будет главным действующим лицом, а пока ей не стоит приближаться к логову подземников. Ара двигался рядом, бесшумно, как тень. Мы, осторожничая, преодолевали 200 метров открытого пространства между лесом с восточной стороны и забором. Перехватив влажную ветку поудобнее, коснулась ею металлической сетки и... Ничего не произошло. Ни искры, ни треска. Ткнуло сильнее, сетка качнулась. Тишина. Тока нет. Довольная сверх всякой меры, шепнула я. Уверена, уточнил спутник. Если бы был, то искрило бы. Ара как-то нервно кивнул. Таблички с молниями оказались пугалом. Вероятно, и это правильно. Бункеровцы экономят энергию. Спутник достал кусачки из рюкзака и принялся за работу. Щелк-щелк-щелк. Перекусывал звенья одно за другим, пока не образовался лоскут, который мы отогнули в сторону. Проем между столбами был узкий, метра полтора, не больше. Я с трудом протиснулась боком. Ара даже не стал пытаться пройти следом за мной. Полез наверх, почти достигнув вершины, стянул с плеч шкуру и одним точным броском перекинул ее через спираль колючей проволоки, крепко ухватился за перекладину, легко подтянулся, перенес тело через забор и мягко приземлился неподалеку от меня. «Попрощайся со своей шубой», — шепнула я. «Ерунда». Небрежно махнул он рукой. Вышки темнели по углам, на ближайший горел тусклый фонарь. Силуэт охранника виднелся нечетко. Голова то клюнет грудь, то нервно дернется вверх. Человек отчаянно боролся с одолевавшим его сном. Мы достали противогазы. Я нервничала, с трудом сдерживая злобное хихиканье, чувствуя азарт, и как адреналин забурлил в крови, натянула маску на лицо. Резина плотно обхватила щеки, мир сузился до двух круглых стекол. Газовые шашки лежали в подсумке, всего шесть штук, из арсенала 67-го. На каждой инструкция выцвесшими буквами «Усыпляющий состав», «Действие 6 часов», «Радиус поражения 30 метров». Кивну друг другу, разошлись в разные стороны. Первую шашку активировала у ворот, выдернув чеку и откатив цилиндр под стену. Зашипела, повалил белесо-зеленоватый дым, вторую бросила у входа в главное здание, третью — у завода. Ара работал у бараков и двух других вышек. Вскоре с тех сторон тоже поползли клубы дыма. Охранник на одной из вышек дернулся, привстал, потянулся к чему-то, потом обмяк и завалился на бок. Тело свесилось через перила, но не упало. «Ух, пронесло! Шум нам ни к чему!» Подождали минут пять, пока дым чуток рассеется. Территория погрузилась в неестественную тишину. Быстрый осмотр выдал следующие результаты. Со стороны бараков стояла клетка с толстыми стальными прутьями. Внутри лежал человек, скрючившийся и подтянув колени груди. А вот и пленник блондинчика. Рядом без чувств лежал охранник. Сняв с его пояса связку ключей, я задумчиво повертела ее в руках. Обойдя клетку по кругу, не спеша ее трогать, нашла таки толстый провод, тянувшийся к стене здания. А уже там, под жестяным козырьком, отыскала рубильник и отдернула его вниз, послышался щелчок. Подобрать нужный ключ — дело меньше минуты. Два поворота, и дверца со скрипом отворилась. «Тащи его наружу!» Слова прозвучали глухо, сама же я поспешила к бункеру. Ворота оказались приоткрыты. Я уверенно толкнула створку, та легко поддалась. Просторная, с высоким потолком помещения, у левой стены техника под брезентом. Посередине грузовой лифт, точь-в-точь, точь, как в нашем 67-м. Значит, мои догадки, что основная масса людей сидит под землей, верна. Вдоль правой стены тянулись двери. Я заглянула в первую. Кладовая, ящики, мешки. За второй было пусто. За третий — десять человек спали на двухъярусных койках. И на каждом тускло мерцал металл ошейника. Когда-то Ара носил такой же. Одаренных держали отдельно от остальных, ближе к хозяевам. Вернувшись к Аре который уже где-то раздобыл телегу и успел уложить на нее не только брюнета, но и часть простых невольников, сказала «Носители искры на нашу удачу спят в здании. Заберем их с собой». Мужчина спокойно кивнул и последовал за мной. Работали молча и максимально быстро. Когда закончили с одаренными поспешили назад к баракам. Люди лежали на голом полу, исхудавшие, грязные, в рваной одежде. Их вовсе не ценили, считая, что они… Легко восполняемый ресурс. Первыми вынесли тех, кто лежал у дверей, и постепенно дошли до последних рядов. «Опа!» — удивилась я. «Все знакомые лица». «Ты их знаешь?» — повернулся ко мне Ара. «Да, это Грах. Он когда-то был моим вождем. Этот его помощник. А вон две его жены». «Хочешь, оставим их тут?» — хрипло уточнил партнер. «Нет, они, какими бы ни были, все равно не заслуживают такого скотского отношения. Так что грузи и их», — приняла решение я. «Освободим всех без исключения». Закончив с рабами, отправилась к заводу. Ворота открыли без проблем, охрана ожидаемо сладко спала. Склад с оружием, которое пока не успели спрятать на подземных уровнях или продать, нашелся в конце цеха. Тяжелая железная дверь, ключ сняла с шеи сидевшего у стены воина, Внутри стеллажи до потолка. Винтовки, револьверы, ножи, патронные ящики. «Поехали!» — азартно провозгласила я. Ара подогнал тачку, и мы начали погрузку. «Пусть бункеровцы ощутят на своей шкуре, каково быть обворованными». Мы ушли в лес задолго до того, как проснулись первые охранники или кто-то снизу решил проверить территорию на поверхности. Большая часть приватизированного оружия была спрятана неподалеку от базы под выворотнем, что был плотно накрыт лапником и присыпан снегом. Интерлюдия. Винсент с трудом пошевелил оделеневшими конечностями. Первое, что он почувствовал, это ноющую боль в крепко связанных запястьях, туго стянутых за спиной. После ощутил мерное покачивание, слуха коснулся скрип колес. В висках неприятно пульсировало, а веки горели огнем, «Что вчера случилось?» Его бросили в клетку под напряжением, заперли так, чтобы не выбраться. Он вовсе не думал спать, у него была всего ночь, чтобы составить хоть какой-то план спасения. Перед мысленным взором встала картина наползающего вонючего тумана. «Сомнул шесть». С трудом, ворочая языком, выдохнул он и, наконец-то, разлепил веки. Кто-то применил против них разработку ученых из 55-го. Винсент пошевелил руками, хотел было порвать путы, но тут услышал: Лежи тихо, произнес звонкий женский голос со спины. Пониже поясницы его недвусмысленно кольнули чем-то острым. Связали для твоей же безопасности, пока не разберемся, кто ты. Пить! Прохрипел он, пожалуйста. О, вежливый! Произнес все тот же чуть насмешливый голос. Секунда, и телега со скрипом остановилась. Винта легко подняли и усадили. И тут он увидел говорившую. Загорелое лицо с тонкими чертами, высокими скулами, прямым носом и белесом неровным шрамом у виска, в обрамлении светло-золотых волос, заплетенных в тугую аккуратную косу, и совершенно невозможными синими глазами, такими яркими, что они казались осколками зимнего неба. Винсент моргнул, вдруг подумав, что бредит. Кто-то... Ошарашенно спросил он. Девушка весело фыркнула. «Арина, а ты?» «Винсент Рейн». «Пей, Винсент Рейн». И тут же бесцеремонно прижала к его губам фляжку. Сделав несколько жадных глотков, снова посмотрел на прекрасную незнакомку. «Арина, где я?» «Не знаю точно». Небрежно пожала плечами она. Довольно далеко от твоего дома, но все равно твои друзья нас скоро найдут, если мы не ускоримся. Он осмотрелся и увидел впереди еще одну телегу, забитую спящими дикарями. Вы забрали рабов из бараков? Всех, кого нашли. И одаренных тоже, тех, кто жили в главном здании. Сердце тревожно стукнуло ребра. Покажи мне их. Тише, не волнуйся ты так, нахмурилась девчонка. Зачем тебе понадобилось мутить заговор? «Мой отец — глава бункера 128-го. Возможно, его уже нет в живых. Мой старший брат — психопат. Я не хотел допустить его к власти». «Вот, значит, как?» — задумчиво нахмурилась девушка. Тут к ним подошел высокий мужчина и с подозрением, не мигая, уставился на винта. «Это Ара, мой друг и соратник. Слушай, Винсент, у нас мало времени». Твой брат наверняка уже обнаружил пропажу и, скорее всего, кинется нас искать. И лучше бы к тому моменту снять ошейники с одаренных. Ты знаешь коды?» «Знаю. Поменять их точно еще не успели». «Давай проверим. Только дай мне слово не чудить. Нас как минимум двое против тебя одного, но и мы до зубов вооружены». Усмехнулась она, продемонстрировав идеальные зубы. «Даю слово». Спокойно кивнул Вин. Арина сняла с его рук и ног путы. Младший Рейн, растирая затёкшие запястья, соскочил на землю. Телеги тащили двое крупных рабов в ошейниках. Винт подошел сначала к ним. У каждого был свой код, который отличался всего двумя первыми цифрами. Вскоре извозчики были свободны, но убегать не спешили. Вопросительно смотрели на этого Ару, ожидая его приказов. «Супер!» — удовлетворенно прокомментировала Арина — Теперь остальные. Винт кивнул и, подойдя к первой телеге, приступил к работе. Щелк, щелк, щелк. Освобожденные терли шеи, ошалело таращились по сторонам. У восьмого Винсент остановился. Этого лучше оставить с ошейником», — предупредил он, и вон тех двоих тоже. Арина вопросительно приподняла брови. Эти подстать Эрону», — коротко объяснил Винт. Первый убил троих детей, второй резал женщин. Третий душил ради забавы. Ошейники на них, чтобы держать в узде. Снимаешь, и они станут смертельно опасны для всех вокруг. Их проще убить, чем освободить. Но решать тебе. Убивать безоружных я не стану, — отрицательно качнула головой Арина. «Отдай их мне», — предложил младший Рейн. «Устроим им честный бой со мной». Девушка прищурилась, задумчиво глядя на него. «Хорошо, но не здесь». «У этих ошейников есть слово «активатор», чтобы голову сплечь за непослушание?» «Есть!» — эхом отозвался Винт. «Ну вот и славно. Скажи его мне для надежности. А после надо бежать!» Арина замолчала и посмотрела вперед. «Отправляйтесь без меня!» — покачал головой Винсент. «Я пойду назад, там мои друзья. Я обязан их спасти». «Один в поле не воин. И мы непременно тебе поможем, но прежде составим договор». «Ведь все имеет свою цену, не так ли?» Зловеще улыбнулась Арина, отчего по спине Винсента пробежали колки и мурашки. «Пойдем по дуге, чтобы не столкнуться с преследователями. Заодно обсудим план захвата 128-го бункера».